Глава восьмая. Сердце звезды. Моя голова осталась наклонена в сторону платформы, но я больше не мог ею пошевелить. Аквариумы, изначально стоявшие на лифтовых платформах, медленно опускались вниз. Куаны спешили убраться, разом заняв все лифты. На меня никто не обращал внимания в суматохе. Вот лежит парень, задыхается, Зачем ему помогать? Раздались новые взрывы где-то вдали. Я уже не мог дышать, только хрипел. Каждую клеточку тела заполнил мороз. Судя по ощущениям, мне вживили какую-то капсулу с системой LED, которая активировалась и разлила голубое содержимое по организму. Насколько же она была мелкой, раз я ее не заметил. Неожиданно резкая боль разлилась бурной рекой по телу. Словно одновременно ломались кости, рвались сухожилия, а кожа обмерзла. Меня скрутило в судороге, и, повернувшись на бок, я попытался открыть рот. Раздалось бульканье. Из моих губ просочились багровые струйки. Кровь. Чья-то холодная, острая рука погладила меня по щеке. Боль утихла. Я не мог поднять голову и увидеть. Перед глазами остался один металлический пол, заливаемый моей кровью. «Я помогу!» В голове раздался голос тени. «Что происходит?» Мне еле хватило сил, чтобы поддерживать ментальную связь. «Ты умираешь, проводник!» «Где остальные тени? Они не помогут Куанам!» Они решили помочь. Впервые за пятьсот циклов. Тень была спокойна, как всегда. А как же кара? Сохранение звезд и раз важнее кары мироздания. Теперь важнее. Но тебе впору думать о себе. Через пару часов Лед высосит все твои силы. Ты сможешь вернуть моих друзей домой? Я понимал, что обречен и не мог думать о себе. Ты сам вернешь. Но если моя идея не сработает, я им помогу. Не трать больше силы на связь со мной, проводник. Тень подхватила меня своими огромными черными руками. Трехметровое существо просочилось через купол, словно его и не было. На мгновение почувствовалось тепло. Удивительно, как я еще находился в сознании. Не отключайся. Потеряешь сознание? «И надежда на спасение улетучится?» — послышался голос тени, будто она читала мои мысли. «Постараюсь», — ответил я с трудом, и мысль отобразилась болью в голове, словно вне разом полопались все сосуды. Моя голова свисала, я еще был не в состоянии шевелиться, но отчетливо видел происходящее вокруг. Отсек с кораблями людей уцелел, что неудивительно. Крейсеры поочередно выплывали из шлюзов, но к ним уже спешили боевые суда Куанов, вылетавшие чуть дальше по орбите. Вместо гуманоидной части мегаструктуры сияла гигантская пропасть размером с Сатурн. Тень стремительно преодолевала расстояние в сотни километров. Мы быстро оказались на внутренней стороне мегаструктуры. Крейсеры людей выстраивались вокруг звезды. Я вспомнил имя бедняжки. Сарен. В нее уже отправили несколько мерцающих голубым светом ракет. Ядерные реакции стали замедляться. Звезда не боялась. Была готова принять свою участь. Я чувствовал это все отчетливей. Неожиданно путь тени перегородил знакомый мне корабль. Она тотчас замедлилась и подлетела к шлюзам. Крылья свернулись, и спасительный силуэт уменьшился в три раза. Шлюзы незамедлительно открылись. Тень ласково уложила мое тело на борт Сибил. Я увидел, как открывается прозрачная заслонка отсека, и ко мне приближаются очертания знакомых ног. Валекиан тут же стал доставать тень расспросами, позабыв, что у собеседницы нет рта. А она, не обратив на него никакого внимания, сразу отправилась к капитанскому мостику, проходя через все закрытые двери, будто их не было. Люциус взял меня на руки и пошел за тенью. Проводник бросил всего один взгляд в огромный иллюминатор и тут же ткнул острой рукой в полыхающую звезду. — Тебе надо туда? — уточнил Роберт. Тень кивнула. — Это поможет Маркусу? — не унимался Валекиан. Тень снова кивнула. И моя команда поспешила направить корабль к Сарен. Для меня принесли портативную антигравитационную кушетку, И я лежал, находясь рядом со всеми, но не мог двигать даже глазами. Смотрел в одну и ту же точку и слушал. Валекин все это время пытался говорить со мной. Сначала он был не уверен, что я его слышу, поэтому снова стал донимать тень вопросами. Она кивнула в ответ на его вопрос «Слышу ли я?». Тогда мой друг детства подсел ко мне и в отчаянии заговорил. «Маркус, ты не умрешь, просто не можешь умереть!» Я слышал умоляющие нотки в его голосе. «Сколько раз ты оказывался на грани? Одному богу смерти известно. Но каждый раз ты выходил целым и невредимым, и в этот раз будет так же». Он еще долго меня успокаивал, рассказывал истории с детства, пытаясь подбодрить. В какой-то момент по моим щекам потекли кровавые слезы. Гектор подсел рядом, но я не мог видеть выражение «лица солдата». Сибил преодолел огромное расстояние не больше, чем за час. На несколько минут мне показалось, что совершился краткий квантовый скачок. «Дальше нельзя, а то нас расплавит», — заключил Люциус, глядя в монитор. Тень кивнула ему в ответ и подошла ко мне. «Осталось совсем немного. Потерпи, проводник», — послышался ласковый голос в моей голове. «Ты отнесешь меня к звезде?» На этот вопрос я отдал все оставшиеся у меня силы. Да, Сарен поможет. Для нее это участь лучше, чем смерть. На какие-либо возражения у меня не осталось сил. Я еле выдерживал, чтобы сознание не провалилось в глухую бездну. Тень плавными движениями подхватила меня на руки, и моя команда быстро проводила ее к шлюзам. Она зашла в кислородный отсек, И я смог бросить последний короткий взгляд на друзей. Моих соратников. Они стояли за прозрачной стыковочной дверью, В их глазах теплились лучики надежды. Шлюзы открылись, и тень упорхнула в открытый космос. У нее за спиной распахнулись огненные крылья, И моя спасительница тут же увеличилась в размерах. Впереди бушевало беспощадное пламя звезды. Но даже его не хватало, чтобы согреть мое продрогшее тело. Космос остался далеко позади, а впереди полыхали алые протуберанцы. Поверхность звезды волновалась, подобно огромному бушующему океану пламени. Чем больше мы приближались, тем четче становилась боль души светила, в которую уже попали несколько смертельных голубых ракет, оставив на ее поверхности темные пятна смерти. Но нельзя быстро убить звезду. Пока ее термоядерные реакции остановятся, пройдет много времени. Только потому у меня оставался шанс выжить. Корональные выбросы походили на огонь, ползущий по магнитным волокнам. Сияние фотонов сарен на близком расстоянии ослепило бы любого. Но только не нас. Мы с тенью любовались. Звездный ветер не обжигал, оставляя на щеках приятный румянец. Нас не могла задеть радиация. Мы были похожи на детей, которых мать оставила ненадолго, и они спешили вернуться в ее объятия. Тень стремительно вклинилась в огненный поток фотонов. Моя одежда разлетелась на атомы, хотя некогда казалась огнеупорной. Вокруг бушевал пламенный вихрь, но мы его будто не замечали. Тень несла меня все глубже. На теле стали оседать темные частички. Сарен как будто сама открывала для нас проход дальше. Тень плыла по огню туда, где происходили ядерные реакции. Стены пламени распахивались перед нами и поспешно закрывались позади. Огонь фотонов бушевал, перекатывался из стороны в сторону, огибая силуэт тени. Только через час полета на невообразимой для человеческого тела скорости тень приблизилась к ядру. Я покрывался нагаром от мелких летающих частиц, но плоть все еще держалась. Хотя я не сомневался, что если выйду отсюда, то только в облике тени. Спасительница отпустила мое тело, как только мы приблизились к зоне протекания термоядерных реакций. Неведомая сила подхватила меня, а тень на прощание мысленно прошептала. «Надеюсь, еще увидимся, проводник». Она быстро исчезла за алыми переливами. Я бы закрыл глаза, если б только мог. Энергетический поток нес меня мимо термоядерных взрывов, в самое сердце звезды. В какой-то момент окутавшее мое тело, согревающая энергия звезды отпустила меня. Я завис среди полчища взрывов. Горячие потоки согнули мои колени и приложили рядом голову. Я напоминал самому себе младенца в утробе матери. Матери-звезды. Что-то теплое скользнуло по глазам, и они закрылись. Закончились силы, поддерживающие меня в сознании, и я окунулся в спасительную темноту. Это напоминало сон, но все вокруг казалось таким реальным. Мое тело отдавало бледно-желтым свечением. Я сделал шаг. Под ногами оказались разбросанные камни. Много камней. Я ощущал их босыми ногами. Вокруг царствовала темнота, ни единого просвета. Мимо меня туда-сюда проносились сгустки черной материи. Они огибали тело, словно боясь исходящего от него света. Не знаю, сколько их меня окружало. Я не видел дальше вытянутой руки. Время исчезало, и я долго бродил. Шел вперед, обходя встречные валуны. Мне показалось, что странные черные сгустки заполняют почти все пространство. Не знаю, сколько бродил. День, месяц, год. Но не останавливался. Мне не хотелось ни есть, ни пить, как будто тело уже и не существовало вовсе. Осталась только искрящаяся душа. Но я все еще ощущал себя и каменистую землю под ногами. Неожиданно вдалеке показался бледный лучик белого света. И я побрел к нему. Наступал на одни и те же камни. Видел те же черные сгустки. Свет становился ярче и вскоре вырос в огромный портал. Не знаю, сколько я стоял напротив него, всматриваясь в свечение. Сгустки тьмы проходили туда один за другим. Но как только я собрался сделать шаг в свет навстречу неизведанному, мое запястье схватила чья-то рука. Я резко обернулся и увидел стоящего позади меня мужчину. Его одежда походила на средневековый походный костюм, что я видел в голофильмах и книгах. Обычное, ничем не примечательное лицо, но яркие глаза, словно их радужка состояла из того же белого света, что и портал. — Еще не время, сын мой! — гулко произнес мужчина и отпустил мою руку. — Не время для чего? Я не старался скрыть удивление. «Умирать! Вместо тебя пройдет другая душа!» Из-за спины высокого человека вышла обнаженная девушка. Ее кожа светилась таким же желтым оттенком, как и моя. «Сарен?» Я сразу узнал ее. Хотя непривычно видеть звезду в человеческом облике. На ее тонких губах проскользнула улыбка. Огненно-алые волосы скрывали красивую грудь. «Лучше такая смерть, чем от вражеских ударов». По ее щеке покатилась сияющая слеза. «Надеюсь, ты хорошо распорядишься моей силой». Она говорила на том же языке звезд, что я слышал с самого детства. «Сделаю все, что от меня хочет мироздание». Я поспешно заверил ее. «В своем мире, в моем...» — Спаси моих братьев и сестер, но это может не понравиться мирозданию. Сарен протянула ко мне изящную руку, и я принял ее в свои сияющие ладони. — Мироздание будет благосклонно к тебе, сын мой. Оно накажет лишь за первое вмешательство и обязательно укажет возможность все исправить, так же, как ты исправляешь свои ошибки. Но об этом ты узнаешь, когда вернешься домой. — Каким будет наказание? — спросил я и с надеждой посмотрел на мужчину. — Не знаю, сын мой. Даже боги не могут знать воли мироздания, что хранит и оберегает нас. — У тебя все получится, — мелодично произнесла Сарен. — Спаси их. Уходящая звезда снова улыбнулась мне, после чего я почувствовал тепло в руке. Оно поднималось выше, растекалось по всему телу. Вернулись прежние связи. Огонь заполнил каждую клеточку тела, переполнил их, вылился наружу. Я бы мог назвать это истинным блаженством. Тьма вокруг рассеялась в огненном сиянии. Стремительно приближавшийся поток растворил перед моими глазами незнакомого мужчину и звезду в прекрасном человеческом облике. Они остались где-то там, в другом мире, или во сне. Я с легкостью открыл глаза. Столь родной огонь звезды исчез. Осталась только пыль, кружащаяся вокруг меня. Много космической пыли. Я ощущал свое тело и даже смог выпрямиться. но не мог открыть рот. Его больше не было. Взгляд упал на руки. Длинные острые пальцы словно состояли из одной лишь тьмы, но внутри я чувствовал гулкое биение двух моих сердец. Тогда что это? Защитная оболочка? Знания в голове перемешались, и я не мог найти для себя нужный ответ. Связь со светилами окрепла как никогда. Шепот перетекал в слова, в одно молящее, мучающее меня слово. Половина мега-структуры на бывшей орбите Сарен уже была разрушена. Сколько же времени прошло? Далеко вокруг себя я обнаружил десяток крейсеров людей. Не мог их видеть, слишком далеко они находились. Но чувствовал чужеродную энергию кораблей. В меня летела очередная мерцающая голубым ракета. Я зачерпнул силу исказавшегося бесконечным потока. То, что во мне некогда было кровью, превратилось в огонь, а сердца вспыхнули точно сверхновое, сгорая без остатка. Я стал пламенем, той тенью, что всегда страшился, чистым, невероятно сильным адским вестником, что пришел сюда ради справедливости. Это было новое чувство силы, божественности. Того, о чем я и не мог мечтать. Теперь я сам состоял из звездной энергии, полностью переполняющей мое новое тело и выливающейся наружу. Вытянул руку перед собой по направлению к приближающейся ракете. До нее оставалось всего с десяток километров, но я с легкостью закружил ее в вихревом потоке звездной энергии и отправил обратно к кораблю с утроенной скоростью. Прошло не больше минуты. как крейсер разорвало голубым светом. В этот раз я не боялся, лэд Голубой свет мог навредить моему телу, которое сейчас оказалось под надежной защитой темной материи. Я чувствовал, как темные нити медленно проходят в меня, как в тело проникает темная материя, и оно перестает быть материальным. Так что у людей не получится убить меня. Дважды.